Глава 18 Время пришло. Иду след вслед за Крисом и думаю о его словах, которые он бросил вчера: о доброте людей. Я настолько сильно развела эту мысль, что поняла: Сама-то я тоже не являюсь добрым человеком. Все, что я делала, было направлено только на меня. Начиная с побега с фермы. Я ведь взяла с собой Каролин только из-за того, что одной оттуда улизнуть не было ни единого шанса. Я убила мужчину, с которым занималась сексом, лишила его детей отца, а жены мужа, лишь бы сбежать. Я бросила Каролин в Салеме, даже не сообщила, что они оказались под защитой ужасного семейства. Сейчас я уже смягчилась к Люку, но в тот момент я не подумала ни о ком, кроме себя так почему я должна ждать хорошего отношения от соседей по квартире? Почему я удивилась, что их доброта и отзывчивость – это всего лишь бутафория? Они не знают меня и ничем не обязаны какой-то странной девушке, свалившейся на их плечи. Для продолжения ровной жизни они выполняют приказ Люка, ведь в его власти лишить их всего, чего только можно, начиная с работы, жилья и заканчивая жизнью». Размышляя над этим, я не заметила, как мы пришли на один из охраняемых двухэтажных складов на южной окраине Сальма. Охрана, являющая себя пятерых высоких и потянутых мужчин, пустила нас внутрь, и буквально в следующем мгновении загорелся свет. Лампы щелкают одна за одной и освещают боксы, расположенные в три ряда. Почему боксы открыты? Спрашиваю я, совсем позабыв о том, что Крис не очень-то рад моему обществу. Но, тем не менее, он отвечает. «При экстренной ситуации не будет времени на отпирание каждого замка. Проще поставить надежную охрану на сам склад». «Надо же! Ты созволил со мной поговорить?» «Не обольщайся!» «И в мыслях не было». Мы обошли почти половину склада и упаковали мой рюкзак. Если быть точной, то это Крис упаковывал его». А я ходила следом и старалась запомнить, что и куда он положил. Закончив с этим делом, я попросила молчуна. «Мне бы еще раз повидаться с мамой». Крис ничего не ответил. Мы молча дошли до моего дома, оставили рюкзак и направились в сторону дома печали. Сидя там, возле Оливии, мне так и хотелось сказать ей, что я вернусь. Но эти мысли опять же были навеяны эгоизмом. Эти слова маме были совершенно не нужны, а вот мне оказались необходимы. Удержавшись от эмоционального порыва, я поднялась с койки и быстрым шагом покинула палату, не в силах обернуться и бросить последний взгляд на Оливию. Меня убивало само понимание того, что я ничем не могу ей помочь, что я больше никогда не смогу с ней поговорить. Может, я не вернусь, с Конклава, и никогда не увижу маму. Мне не хотелось возвращаться в конуру. Крис так называл мое жилище, и эта кличка прилипла навечно. Я пошла вдоль улицы, желая потушить тлеющий костер безысходности и печальных мыслей. Я не останавливалась около двух часов. Солнце уже пошло на понижение. Люди стали возвращаться с работы домой. А я все ходила и ходила. А Крис молча следовал за мной. В районе груди разрастается тяжесть. Я не хочу покидать Салем. Уже знаю, как опасно за стенами города. Неделя пути по лесам и скалам не может пройти гладко. Там ведь кишат зараженные. Они еще и кусаются. «Может, хватит?» Останавливаюсь и дожидаюсь Криса. Он замирает напротив. Лицо, как обычно, недовольное. «Что, хватит?» Переспрашиваю я. «Тебе уже пора домой». Нужно выспаться. Скоро ты поймешь, что постель – это привилегия. Может показаться, что ты переживаешь обо мне? Нет, я переживаю о себе. Ничего страшного. У тебя будет время отдохнуть, ведь обузы не будет. Говорю я и, развернувшись, иду в обратную сторону. Кроме тебя, у меня еще есть одна обуза. Сообщает Крис, пристраиваясь рядом. Кто это? «Я тебе не скажу». Закатываю глаза и протяжно выдыхаю. «Зачем тогда ты вообще начал этот разговор?» «Я тебе сказал, чтобы ты пошла спать. Разговоры я не начинал». «Да ну тебя, вечно недовольный параноик». «Меняю курс и иду домой». В этом Крис действительно оказался прав. Мне нужно выспаться и быть в полной сил перед полетом и последующим походом. Закрывшись на втором этаже многоквартирного дома, я наспех помылась и легла спать. Жаль, но уснуть мне удалось далеко не сразу. Нервозность никуда не делась. Более того, с каждой утраченной минутой она становится еще больше. Встаю и подхожу к окну, через которое пыталась сбежать от Криса. По факту я сбежала, правда недалеко. Увидев знакомую походку, приближаюсь к окну практически притык. Крис бодро шагает и заворачивает за соседнее здание. «А куда это он? А меня кто будет охранять?» «Отправился к очередному балласту». Направляясь к двери и выглядываю наружу, тут же встречаясь взглядом незнакомого мне мужчины. Молча смотрим друг на друга. Я моргаю, он моргает. «Спокойной ночи», — говорю я и закрываю дверь. «Снова подхожу к окну». Меня так и подмывает выбраться и проследить за Крисом. Но здравая часть мозга подсказывает, что это дикость какая-то. Какое мне вообще дело, куда он пошел и зачем? Эшли, тебе это не надо. Сиди себе смирно. И Я преодолела любопытство и осталась в кровати. А утром меня разбудил блудный конвоир. Он, не стесняясь, постучал в дверь ногой. Одеваюсь, заплетаю косу и хватаю рюкзак. К сожалению, он оказался тяжелее, чем я думала. Выхожу за дверь и смотрю на Криса. Выспавшийся, бодрый, словно и не блудил половину ночи. Я готова. Он разворачивается, и мы выходим из здания. Крис садится на мотоцикл. «Это еще зачем?» Спрашиваю я и отступаю на шаг. «Мотоцикл? Это средство передвижения». «Поможет нам быстрее добраться до вертолетной площадки!» «Не нравятся мне эти мотоциклы!» «Ладно!» Протягиваю я, надеваю рюкзак на оба плеча и сажусь позади Криса. Он страгивается так быстро, что мне приходится вцепиться в него. Добираемся до вертолета мы действительно быстро, но уже с копной седых волос. Слезая с мотоцикла, но ноги не ведут меня». Стою и наблюдаю, как Крис движется к вертолету. Снаружи никого нет, а винты уже начинают вращаться. Крис останавливается, оборачивается, поднимает взгляд к небу. Что-то говорит облакам и возвращается. «В чем проблема?» – спрашивает он. «Я не знаю». «Как это?» «Я волнуюсь». «Ты должна волноваться. Это не проблема. Пошли». «Что-то пойдет не так». «Ты еще и будущее можешь предвидеть?» «Нет, но...» «Так, слушай меня. Волноваться — это нормально. Слушай Люка, делай все так, как он тебе скажет, и никаких проблем не будет». «Ты меня успокаиваешь». «Если это поможет мне запихнуть тебя вертолет, то да, я тебя успокаиваю». «Я правда не шпион». Крис вздыхает, отводит взгляд от меня и смотрит куда-то в пространство. Если бы все было бы намного проще, чем есть, я бы тебе поверил. Снова смотрит на меня. Но в данный момент я не располагаю к тебе доверием, как и к большинству людей. Все из-за того, что я сбежала из Салима? Нет. все из-за того, кем ты оказалась на самом деле. Крис бесцеремонно берет меня под руку и тащит к вертолету, Практически закидывает внутрь и закрывает дверь. Располагаюсь напротив люка. Он тут же дает мне огромные наушники и показывает, чтобы я их надела. Натягиваю и слышу спокойный голос люка. «Приятного путешествия!» Меня хватает только на кивок. Сглатываю ком в горле, и вертолет отрывается от земли.